Глава 26. Макар Макар покинул дом старого актера в смешанных чувствах жалости, сожаления и разбушевавшегося в груди азарта. С одной стороны, ему не хотелось обижать старика скорым уходом, но с другой, его подстегивало желание как можно быстрее выяснить местонахождение дачи, о которой он узнал совершенно случайно. Наверное, следовало сначала позвонить Чербинину или Ерохину, но Макар сразу же отмел эту мысль, объясняя тем, что лишние вопросы не только не приблизят его к цели, но и, что более вероятно, каким-то образом помешают ему. Бог его знает, какие выводы сделает тот же следователь, и не разболтает ли кому-нибудь об этом говорливый всезнающий худрук. Пожалуй, как это ни парадоксально, но верил Макар сейчас только женщинам. Гостиница была неподалеку, и Чердынцев направился именно туда. Дежурная на ресепшн все так же сидела с вязанием за просмотром сериала и, заметив Макара, лишь коротко кивнула ему. «Вы не могли бы мне помочь?» – обратился к ней Макар. «Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, где-то в пригороде есть дачный поселок или кооператив». «Есть!» – кивнула дежурная. «Есть? Очень хорошо!» Макар сверлил ее взглядом, едва сдерживаясь, чтобы не вырвать из ее рук спицы. «А как называется?» «Так их несколько. Вам какой нужен?» «Несколько», – опешил Чердынцев. «Я не знаю, какой». Женщина, наконец, отвлеклась от своего занятия и подняла уставшие глаза. Через десять километров Новина отстраивается. Земля там дорогая. Не знаю, на кого рассчитывают. Москвичам далеко, а местным зарплаты не позволяют. Нет-нет, мне нужно место, где строили лет двадцать-тридцать назад. А, это, наверное, Кураево. Деревни-то у нас разваливаются, а поселок еще стоит. Расположение у него удобное. Железная дорога рядом проходит. Удобно. «А на машине я смогу туда проехать?» Макар все еще надеялся, что интуиция его не подводит. Дежурная пожала плечами. «Вот чего не знаю, того не скажу. Зима, сами понимаете. Если дорогу чистят, то проедете. А Коли нет. Как-то ведь туда люди добираются». «Кураева, говорите?» «Что ж, возможно, это именно оно и есть. Спасибо вам огромное!» Макар отошел от стойки, Подумал минуту, а затем вышел опять на улицу. Сев за руль, вытащил фотографию и поставил ее перед собой на приборную доску. На черно-белом снимке невозможно было понять, какого цвета дом и как выглядит его крыша. Но в целом, если, конечно, сосны еще не были вырублены, по этой картинке вполне возможно было найти и саму дачу. Ответить на вопрос, а что же он там, собственно, хочет найти, Чердынцев не мог. Рассуждая логически, он знал, что нужную информацию реально узнать в городском реестре, но все это заняло бы кучу времени, которого у него и так было немного. Макар рассуждал именно так. Нет времени на бесплотные переживания и разговоры. Есть время только на поиск Симы и Илюши. И каждая зацепка сейчас была на вес золота. В конце концов, на автомобиле он домчит быстрее любого поезда. И если даже дача теперь принадлежит кому-то другому, он хотя бы расспросит о старых хозяевах, которых кто-нибудь допомнит. Макар набрал номер Валентины, и когда она взяла трубку, произнес вмиг охрипшим голосом. «Валя, это я». Я уж поняла. На заднем фоне раздавались детские голоса, играла фортепиано. «Вы извините, я на работе, у нас музыкальное занятие», быстро проговорила Валя. «Вы что-то хотели сказать?» Осторожно спросила она, и в этой короткой фразе Макар услышал неприкрытое волнение и страх. «Пока нет, но я хотел спросить. Вы не помните? Сима ничего не говорила о поселке Кураево». «Не помню. А почему она должна была?» «Ничего, это я так». Макар положил фотографию обратно в карман. «Если что-то узнаю, то сразу вам...» Макар. «То, что вы недавно сказали, это правда?» «Да», – кивнул Чердынцев. «Это долгая история, но я не хочу, чтобы вы думали». «Я и не думаю. Стараюсь не делать спешных выводов. Сима просто никогда не говорила о том, что случилось. Но знаете, кажется, она вас очень любила. Могу только догадываться о том, что между вами произошло. Но это ведь не мое дело, правда?» Фраза прозвучала с вызовом, кольнув Макаров в висок. Макар задохнулся и потер веки. «Спасибо, Валя, спасибо. Если бы не вы...» «Запомните, если вы обидите ее, я вас сосвету живу обещаю. Я не знаю, как вы могли оставить ее, но этот поступок, он...» «Валя, давайте поговорим об этом позже. Мне пора. Как только я что-нибудь выясню, то сразу перезвоню вам». «Я все время на связи. До свидания, Макар». Минут пять Макар возился с навигатором, выставляя путь до Кураева. Он нервничал, понимая, что поездка в дачный поселок может оказаться совершенно ненужным звеном в поиске Симы и ребенка. И злился на Горецкую с ее фокусами и тайнами. Но этот зуд в голове, который возник при упоминании дома, не утихал, заставляя Макара верить в то, что он двигается в нужном направлении. По дороге Чердынцев заехал на заправку расплачиваясь на кассе, заметил плюшевого медведя, одиноко сидящего под стендом с наушниками и телефонными чехлами. Вспомнив разорванного гнома Илюши Жданова, купил толстощекого с большими глазами-пуговицами мишку. «Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь понравиться мальчишке, сучив ему медведя?» – думал Макар, разглядывая симпатичную глупую морду в зеркало заднего вида. Ему скоро пять лет. Он уже мужик. Чердынцев медленно выдохнул, чтобы успокоиться. Переживания были совершенно естественны в его случае, но внутренняя боль не ослабевала. Хотелось позвонить матери и рассказать ей обо всем, покаяться и попросить совета. Но в конце концов он тоже мужик, а значит доведет дело до конца, не вмешивая и не заставляя ее нервничать вместе с ним. Всему свое время. Время разбрасывать камни и собирать. Вывеска Новина проплыла перед глазами, открыв взгляду, поделенную на участке белую с несколькими куриными домиками, лишенную деревьев равнину. Через пару километров автомобиль Макаров встал на железнодорожном переезде перед опущенным шлагбаумом и мигающим красным фонарем. Телефон лежал на пассажирском сидении. На него приходили сообщения, и краем глаза Чердынцев отмечал – что Жора контролирует рабочую ситуацию, переправляя на почту варианты договоров и официальные письма. Мимо неспешно проехал товарняк. Нетерпеливо постукивая ладонью по рулю, Макар вдруг заметил, что едет без музыки. И что тишина сейчас ему гораздо милее привычных блюзовых интонаций. Он попробовал представить, как звучит голос его сына, как Илюша сидит за его спиной и рассказывает о том, как было бы здорово, если бы они втроем вместе с мамой пошли бы на каток. «Тогда тебе придется научить меня кататься на коньках», – улыбнулся Макар своим мыслям. Шлагбаум поднялся, и Чердынцев поехал дальше, чтобы, сделав небольшой крюк, выехать на дорогу, ведущую в Кураево. После двух часов повалил снег. Чердынцев понемногу привыкал к настоящим, не по-московски, снежным завалам. Включив дворники, он вглядывался вдаль, ощущая нарастающую внутри тревогу. Дорога стала заметно уже, а колея глубже. Но кроссовер пока отлично справлялся с погодными условиями. И совсем скоро, судя по карте, Макар должен был оказаться на месте. Где-то справа раздался едва различимый паровозный гудок. Въехав в поселок, Чердынцев понял, что для того, чтобы объехать поочередно все улочки, ему придется сначала заказать грейдер чтобы не увязнуть на самое днище. Макар остановил автомобиль на обочине, вышел, запер машину и зашагал вперед в надежде встретить кого-нибудь из местных. Минут через двадцать он оказался на небольшом утоптанном участке перед железнодорожным полотном. Позади стояла то ли лавка, то ли магазин. Недолго думая, Макар направился к нему, когда его окликнули громким свистом. «Эй, красивый мужчина, не угостите даму сигареткой?» Чердынцев обернулся и замер, разглядывая фигуру ватники. Покрутив головой, он ухватился за дверную ручку. «А что же дама сама не попросит? Прячется?» Булькнув что-то нечленораздельное, фигура сплюнула в снег и показала Макару тощий кулак, на что он лишь пожал плечами. В магазинчике Макар сразу же обратился к скучающей продавщице. «Здравствуйте, я ищу дачу». — Да что вы все сговорились, что ли? — приподняла она брови. — Летом ищите. Что сейчас в снегу разглядишь? Дверь распахнулась, и внутрь вползла фигура в ватнике. Продавщица тут же шикнула на нее. — Нюра, достала ты! Шла бы домой, а? — А я взмерзла, — пискляво ответила Нюра, привалившись к стене и нагло рассматривая Макара. Чердынцев кашлянул и покачал головой, на что получил ответный смешок продавщицы. «Добро пожаловать в Кураево. У нас тут не соскучишься. А летом еще и комары. На море лучше поезжайте». «Нет, вы не поняли». Макар сунул руку в карман и достал фотографию. «Я ищу вот эту дачу. Понимаю, что можно пройтись и оглядеться, но времени совсем нет». Продавщица покрутила снимок в руках и пожала плечами. «Ну, вроде Нашинский дом, Кураевский, только здесь такие сосны растут. Это, наверное, туда дальше, где старые дачи стоят», – махнула она рукой. «Очень хорошо», – приободрился Макар. «А вы не помните владельцев дачи? Художника и актрисы? Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил». «Нюра! Достала! А чё? Он её любил? Дебил!» Подражание продавщицы Макар развернулся и показал фотографию Нюри. «Мадам, а вы, случайно, не знаете, где этот дом?» «Знаю. Я тут всё знаю». Мадам отделилась от стены и, подув на красные в цыпках руки, заявила. «Пачка сигарет и... чаю и сахара домой купи», – бросила в сердцах продавщица. И чаю с сахаром уговорила. Кивнула Нюра. Макар положил на прилавок деньги. Пойдемте, покажете. Пойдем, красавчик. Я тебе все-все покажу. Захихикала Нюрка, обдав Чердынцева стойким сивушным ароматом.